Глава 32. К боли я привыкла. Звучит странно, да? Для девушки в 19, но это так. Когда ты в большом спорте, к ней быстро привыкаешь. Сначала на тренировке растяжка — это больно, шпагат — очень больно. Конечно, потом, когда тело уже готово ко всем этим вещам, то боли нет. Ну или почти нет. Многим пришлось бросить спорт из-за недостаточной гибкости, из-за проблем с суставами. Я еще долго держалась. На морально-волевых часто. Мне просто хотелось выступать, занимать первые места. Я так горела спортом, так мечтала поехать на международные старты, на Олимпиаду. А еще я хотела выступать, чтобы мама и бабушка мною гордились – чтобы показать им, что они не зря водили меня на тренировки, не зря платили за занятия, порой ущемляя себя. Я помню, как бабушка отдавала пенсию, чтобы мне могли шить костюм, а индивидуальные занятия с хореографом. Да, потом, когда меня взяли в школу Олимпийского резерва, когда пошли результаты, стало проще. А потом все закончилось. Тогда мне казалось, что я умерла. Сейчас, глядя в окно на проносящиеся мимо поля и заборы коттеджных поселков, я вспоминаю свои последние соревнования и не могу сдержать слез. Мы тогда все-таки заняли первое место. Не могли не занять. Внешне все было прекрасно. Я ни на ее то не выбилась из рисунка. Все сделала идеально, с улыбкой. Никто даже не догадывался об адской боли, которую я испытывала. На одном элементе рука просто вылетела из сустава. Я едва смогла вылезти из бассейна. В травмпункт меня увели уже после объявления результатов. Все это время я стояла с девчонками на подиуме и улыбалась, показывая безупречную улыбку, а по лицу текли слезы. Я просто не могла их остановить. Они катились, катились, катились. «Милая, все хорошо. А обидел кто?» Чего плачешь? Такая красивая. Пожилой таксист смотрит в зеркало заднего вида. Все хорошо. Просто руку вывихнула. Уже вправили. Долго еще ехать? Нет, минут двадцать еще. Дорога пустая. Днем бы ехали час по пробкам. Конфетку хочешь? Нет, спасибо. Фигуру бережешь? Ясно. Моя внучка тоже бережет. А какая там фигура? Тощая как... Палка от метлы. Я ей говорю, что мужчина не собака, на кость не бросается, а? Он забавно машет рукой, отвлекается на дорогу и больше ничего не говорит. И я тоже сижу, улыкнувшись в телефон. Есмина пишет, спрашивает, как я. Отвечаю, что нормально. Я не хочу пока писать Есмине, что не приеду сегодня. И завтра никогда. Подруга спрашивает, когда мы вернемся и я зависаю. Ее отец уже должен был приехать, и я поняла, что от клиники до его поместья от силы минут пятнадцать, а я-то еду домой, в Москву. Значит, Агдамов поехал куда-то в другое место. Не хочу об этом думать. Обидно, что с работы в клубе я прилетела. Мне там понравилось. Можно, конечно, позвонить управляющей Екатерине Дмитриевне, вдруг она готова меня оставить, но... «Агдамов же совладелец. Думаю, против него она точно не пойдет. А он...» «Вздыхаю. Интересно, он оценил мой демарш. «Когда доктор Товий Сергеевич вправил вывих и рассказал, что делать, чтобы избежать подобных ситуаций, я вышла в коридор. Вернее, мы с доктором вышли вместе. Он хотел что-то сказать Агдамову, но Адама Яновича на месте не было». Я спокойно пошла на ресепшн, узнала стоимость приема, который оказался не таким уж дорогим, оплатила картой. Потом открыла приложение, вызвала такси. С машиной мне повезло несказанно. Заказ приняли мгновенно, и я, распрощавшись с доктором, уже через две минуты ехала по шоссе. Сначала я думала почему-то, что Агдамов кинется догонять. Не знаю, с какой стати мне это пришло в голову. Глупо же, да? Зачем ему это? Наоборот, Адам Янович должен радоваться, что избавился от меня. От такой проблемы, которая у него все время вызывает физиологию. Слово-то такое дурацкое, жесть. Боже, Ева, какая же ты все-таки дура. Это реально просто нормальная реакция мужчины на симпатичную девушку. Не больше. Ты ему даже не нравишься. Ты для него досадное недоразумение. Каприз его любимой дочери – который он вынужден терпеть. И то, что у него, блин, стоит на тебя, так это просто потому, что ты постоянно оказываешься рядом с ним то в мокром купальнике, то в короткой юбке, то... Сегодняшний мой вид вообще топчик. Декольте, пушап, который мне в принципе не нужен. У меня и так все там отлично. Разрез, оголяющий ногу. И боевая раскраска. Естественно, он повелся. Или... Я не знаю, просто не знаю, как это объяснить, но... Я видела интерес его в глазах. И не просто интерес. На какое-то мгновение я почувствовала, что он смотрит так, словно... Словно он дико голоден. А я самое вкусное блюдо на праздничном столе. Он хотел меня. Всю меня без остатка. Ох, Ева, какие фантазии! Начиталась любовных романов... Насмотрелась турецких сериальчиков? «Постучи в мою дверь, да? Или мистер Ошибка?» «О нет, Агдамов не похож на героев этих мыльных опер. Он скорее, да, точно чем-то смахивает на Массима из дурацкого эротического фильма». «365 дней мы пытались его смотреть с эсминой. Но почему-то нам было очень смешно или просто...» — Ох, нет, этот актер, который играл герою, он, конечно, хорош, но все это было для нас почему-то не страстно, а весело. Впрочем, как и «Пятьдесят оттенков серого». Усмехаюсь, до чего дошла. Сравнивать отца подруги с героем эротической. Нет, пожалуй, не драмы, скорее комедии. Ладно, проехали. Понимаю, Агдамов точно перекрестится, когда поймет, что я свалила, и не вернусь. «Приехали, красавица! Заходи в подъезд, и я подожду, если что, кричи громко!» Таксист улыбается, подмигивает. «Спасибо, всего хорошего! Думаю, если на меня нападут в подъезде и зажмут рот, шансов закричать громко не будет!» Выхожу из машины, не успевая сделать и пары шагов, как слышу голос. «Ева, притормози!» И меня окатывает раскаленная волна.